Глава 791. Вызов от малой секты. Ответ Ван Буэлэ заставил Иньань Цзы слегка нахмыриться. Он раскрутил культивацию стадии бессмертия, а та, в свою очередь, слилась с ауэрит-хармического корабля в виде огромной рыбы. Сокрушительное давление накрыло всю планету. «Я тебя не расслышал! Не мог бы ты повторить?» Под таким гнётом Ван Буэлэ почувствовал вполне осязаемую угрозу. Он прекрасно понимал, с кем имел дело, К нему прибыл эмиссар Легиона Зелёный Кракен. После небольшой паузы он задал вопрос. «О какой клятве идёт речь? Отныне ты будешь выполнять приказы только Легиона Зелёный Кракен. Ты добровольно передашь контроль над Легионом Раскал Судьбы». Не став дожидаться реакции, Иван Пауле и Няньдзу спокойно продолжил. «Ты станешь подчинённым Легиона Зелёный Кракен. Все нужды твоего Легиона будем обеспечивать мы. На этой базе мы разместим большую армию практиков. Но тебе придётся распрощаться с командованием. Отныне ты будешь не командиром, а капитаном подразделения, раскол судьбы одноимённого легиона. Главная задача подразделения будет состоять в переплавке артефактов. Итак, что ты решил? Я отказываюсь. Ван Боло не хотел скорбить легион Здёный Кракен, но их надменное требование ясно намекало на то, что ему не оставили другого выбора. Тем не менее, он не стал соглашаться. На сей раз после ответа незваный гость ничего не сказал, он молча опустил голову и ещё раз посмотрел на Ван Бола. то тоже поднял голову и встретил его взгляд, пусть и их разделяло огромное расстояние. Легион Зелёный Кракен был одним из сильнейших, но добавок их требования заставило Ван Бола занервничать. Но он не был никому неизвестным практиком цивилизации Божественное Око. Придя ни с таким предложением до создания легиона, возможно, переговоры сложились бы по-другому. Но сейчас он получил право сформировать легион, получил планету под новую базу. Легион Зелёный Кракен не может напасть на него в будущем, связанным с законами секты Крающая Длань. Да и Луня не застала известнейшим практикам, чьи таланты в области переплавки артефактов признал сам патриарх. Более того, карающий щит Ван Боле мог защитить его даже от атак и могучего бессмертного, особенно на начальной ступени. Ван Боле почти не сомневался, что щит переживёт его атаку. Разумеется, будет лучше, если Дреки удастся избежать. Ван Боле боялся, что новый щит может тоже заинтересовать патриарха. С другой стороны, он посчитал, что нет смысла терпеть наглость и ниньцзы и желание не показывать новую версию Сотрясателя Небес. Поэтому он сощурился и подобрался на случай, если и ниньцзы всё-таки нападёт. Если терпеть наглость гостя, это поможет предотвратить конфликт. Но если он ничего не сделает, когда этот человек переступит определённую грань, тогда это будет уже никакая не выдержка, а банальная трусость. Показать всем, что он не просто мальчик для битья входил в его план, финальная цель которого – прославиться в цивилизации Божественное Око. Это не только позволит другим увидеть твёрдость его убеждений, но и идеально подойдёт к догмам, по которым живёт цивилизация Божественное Око. Время тянулось невыносимо медленно, несмотря на напряжение в воздухе, и Нянь-Зи всё же решил не нападать на Ван Булы. Он понимал, что даже без культивации стадии бессмертия по ценности для секты этот парень не уступал бессмертным. К тому же его поддерживала восходящая звезда их секты, Легион Ледяной Феникс. Гуляли слухи, что Синиша Лиссюй был высокого мнения о лун Нянь-Зи. Это заставило его заколебаться. Последнее, что его беспокоило, — это сила самого Лун-Нянь-Зы. Для него он был обычным практиком в стадии овладения душой. Хоть Нянь-Зы и не стал ничего предпринимать, зная о связях Лун-Нянь-Зы, он считал, что тот не имел права отказать Легиону Зелёный Кракен. По его мнению, тот просто не сможет справиться с последствиями отказа. И Нянь-Зы очень хотелось преподать Лун-Нянь-Зы урок и поставить его на место, но его защищал сам Патриарх. «В будущем я на твоём месте был бы поосторожней!» Холодно бросил и ниндзы. После этого он покинул орбиту планеты, оставив после себя лишь клубящийся туман. Его последние слова и драматичный уход были своего рода предупреждением «Эти люди наверняка захотят в скором времени преподать ему урок». «Легион, Зелёный и Кракен просят слишком многого. Они потребовали стать их подчинённым и передать им контроль над Легионом. Тогда Легион не будет иметь ко мне никакого отношения, а значит, я не смогу получить наследие Зока без честных кошмаров». Глядя в сторону, куда улетел Иньцзы, Ван Буэлэ задумался. Какое-то время спустя он отдал автоматонам серию новых приказов. Внезапно с севера подул холодный ветер. Со свистом порыва ветра застрепали длинные волосы Ван Буэлэ. Глядя на то, как автоматоны оперативно собирают корабли и чувствуя на щеках холодный ветер, Ван Буэлэ мысленно готовился к другому урагану, который должен скоро накрыть это место. Интересно, как Легион Зелёный Кракен поступит? Ван Буэлэ посмотрел высоко в небо, Несколько догадок у него было. Мой легион был создан совсем недавно, поэтому он слабейший среди всех легионов Великой секты. Ниже меня по рангу никого нет, поэтому Зелёный Кракен может либо попытаться сдавить меня авторитетом, к примеру, послать в экспедицию, либо бросить мне вызов снизу от лица легиона Малой секты. Внезапно в душе Ван Боло вспыхнуло желание, но он понимал, даже если легион Зелёный Кракен захочет проучить его чужими руками, а именно с помощью армии Малой секты, ему не стоит их недооценивать. Страшная буря нагрянула раньше, чем ожидалось. На третий день после визита и няньзы секта Крающая Длань прислала Ван Буэлэ нефритовую табличку с сообщением. «Малая секта Землистое Облако с Легионом Зелёный Кракен в качестве поручителя бросает вызов Легиону Великой Секты под названием «Раскол Судьбы». Этот вызов признаёт секта Крающая Длань. Сражение начнётся через шесть часов. Его продолжительность — два часа. Всё-таки они решили использовать Малую Секту!» С блеском в глазах подумал Ван Буэлэ. он прекрасно понимал, что не может позволить себе проиграть. В случае поражения он лишится статуса командира Легиона Великой Секты. Все его труды пойдут на смарку. Одно хорошо, у него оставалось три дня на подготовку. С достаточным количеством ресурсов Ван Буэлэ построил несколько сотен кораблей бомб. В их основу легли идеи старой версии карающего щита, поэтому они частично обладали отражающей силой. Это придало ему немного уверенности. Но самое важное было другое. Вряд ли с легионом соперника прибудет бессмертный. В лучшем случае они пришлют лишь бессмертных. Для них у меня заготовлен сотрезательный бес. Иван Бола прищурился, и отдал приказ автоматонам. Он уже был готов к чему-то подобному, поэтому его приказы выполнялись организованно и спокойно. Вскоре корабли бомбы были готовы к бою, более того, в воздухе парило около сотни кораблей. Остальные Иван Бола спрятал К сожалению, трёх дней было слишком мало, чтобы подготовить все имеющиеся у него в запасе трюки вроде установки магической формации на базе. К тому же ему остро не хватало ресурсов. «Каждый раз всё сводится к одной проблеме. Я слишком беден!» Ван Була вздохнул. Он послал сообщение Фиэлен Ю, но не с просьбы прислать людей. Он надеялся, что она выступит своего рода страховкой и придёт на помощь, если его дела обернутся совсем худо. Фиэлен Ю сразу же согласилась помочь, отдала приказ начать подготовку, Но Ван Буэлла не питал особых надежд. Всё-таки до отправки эмиссара Легион Зелёный Кракен наверняка подготовился, хоть они и не могли лично участвовать, но им было по силам помешать Ледяному Фениксу прислать подмогу. Однако, преподать мне урок не так просто, как они думают. Мне уже не терпится забрать ресурсы Легиона, имя которого я уже забыл. Со вздохом Ван Буэлла посмотрел в небо и принялся ждать. Шесть часов спустя в вышине раздался громкий рокот, В космосе рядом с планетой разверзся разлом. Сначала из него ударил ослепительный свет, который превратился в мерцающую сеть. Она накрыла всю планету, вслед за тем раздался густой баритон. Запечатайте карающую силу. Корабли Ванбола на передовой лишились отражающей силы, перенесённой в них из корающего щита. Этот механизм запечатало какое-то колдовство. Тем временем из разлома один за другим вылетали зелёные корабли. Сражение началось.